«Толеран. Мемуары». Я не знаю, какое заглавие дать этому труду. Это не литературное произведение, оно полно повторений. Я не могу назвать его «Мои воспоминания», так как я старался, чтобы моя жизнь и отношения с людьми отразились в нем как можно меньше. Если бы я заглавил эти тома «Мой взгляд на дела моего времени», то такое название было бы в каком-то отношении правильно, но в то же время оно было бы и слишком определенно для работы человека, который в своей жизни так много сомневался. Философское название было бы неисчерпывающим или слишком многообещающим. Поэтому я начинаю без заглавий, даже без посвящения. Я признаю лишь за Герцегини Дино обязанность меня защищать.